Глава десятая. Мёртвое дерево. Фэйю, кажется, я начинаю окоченевать. Я не могу пошевелиться, прошептался Убай. Его дыхание слабело, а голос постепенно затихал. Фэйю с трудом пытался расслышать, что он говорил. Не бойся, я всё исправлю. Юноша протянул ладонь и прижал её к лбу Сяо Бая. Хотя его тело было жёстким, температура резко не упала. Кожа оставалась тёплой, и состояние напоминало окоченение. «Ты действительно хочешь знать, где сейчас Бай Лиху?» — спросил Фэй Ю. «Конечно!» — дух с нетерпением ждал ответа. «Больше всего на свете!» «Тогда продолжай играть!» «О чём ты говоришь?» Дух недоверчиво посмотрел на Фэй Ю. Его руки слегка дрожали. «Я уже сыграл мелодию, затрагивающую сердца, но так и не встретил Байлиху. Какой смысл играть снова? Этот мальчик умирает только потому, что слушал звуки моей цинь. Если я продолжу, он может окончательно потерять свою душу и стать таким же, как все остальные люди в комнате». «Что ж, если ты так считаешь, что в твоем сердце все еще есть добро, и ты не хочешь причинять людям вред». Фэйю оглядел облачные врата. «Но ты не можешь в полной мере исполнить свое желание без главного слушателя, Байлиху. Но как раз по этой причине ты его и не найдешь». «Почему?» «Разве ты не понимаешь? Байлиху отличается от тебя. Он умер ради искусства. У него не было сожалений, поэтому он давным-давно переродился и теперь выглядит иначе. Все это время ты мог множество раз пройти мимо него и не узнать». «Тогда что же мне делать?» Закричал дух, закрывая лицо. «Рассвет вот-вот настанет. Если ты сможешь избавиться от своих обид, забыть о прошлой жизни и сыграть бесчувственную мелодию, тогда у нас будет шанс всех спасти. А ты сам можешь переродиться. Только так ты встретишься с Байлиху». «Я смогу с ним встретиться?» Духу казалось это невероятным. «Верно. На третий день марта, когда тебе исполнится шестнадцать, ты пойдешь на окраину и уснешь в павильоне Лумин. Он будет первым, кого ты увидишь после пробуждения». «Но раз я позабуду все о своей жизни, как же я узнаю его?» «Тебе не нужно его узнавать. В тот момент ты почувствуешь, что когда-то видел его, и он попросит тебя сыграть для него на цинь. Все это будет связано с твоей прошлой жизнью». «Как ты...» Дрожащим голосом спросил дух. «Как ты можешь видеть прошлое и будущее? Могу ли я по-настоящему доверять тебе? Хочешь верь, хочешь нет». Зевнул Фэйю и лениво добавил. «Если ты сейчас не сыграешь, наступит утро. Эти люди останутся окоченевшими, а ты совершишь непростительное преступление. Я произнесу заклинание и запечатаю тебя в ящике». «Тогда у тебя уже никогда не будет шанса увидеться с Байлиху». «Но я не знаю, как сыграть бесчувственную мелодию», — прошептал дух. Поразмыслив немного, он, наконец, передал цинь в руки Фэйю. «Твои музыкальные способности, скорее всего, превосходят мои. Прошу, лучше сыграй ты». «Тебе не нужно знать, как играть эту мелодию. Сначала сходи к мертвому дереву, растущему недалеко от облачных врат. Подбери его кусок и принеси мне». «Я скажу, что дальше делать». Фэй Ю протянул руку и указал на выход из комнаты. «Мёртвое дерево?» «Да. Чем более потрёпанным и прогнившим будет кусок, тем лучше». «Что-то ещё нужно?» «Ничего. Просто принеси мне кусок дерева». Дух не понимал намерений Фэй Ю, но послушался. Через некоторое время он вернулся с сухим гнилым куском мёртвого дерева и почтительно передал его Фэй Ю, ожидая дальнейших указаний. «Хорошо, наконец-то мы можем начать!» Фэй Ю похлопал духа по руке. «Теперь тебе надо использовать это мертвое дерево как бесструнную цинь и совершенно без чувств сыграть мелодию, затрагивающую сердца!» «Это...» — смущенно сказал дух. «Это просто кусок мертвого дерева. Как же мне сыграть на нем?» «А почему нет?» — спросил Фэй Ю в ответ. «Ты всегда цеплялся за прошлую жизнь, и сейчас не можешь играть, как прежде. Не имеет значения, что за инструмент, гнилое дерево или цинь, бай лиху Если сможешь забыть все обиды, то и для тебя не будет никакой разницы. Ты хочешь сказать, что кусок мертвого дерева — это цинь, а цинь — кусок мертвого дерева?» «Твое желание». Фэй Ю посмотрел на мертвое дерево и сказал. «Желание может превратить мертвое дерево в цинь». «Тогда я попробую». Дух одной рукой потянул за несуществующую струну, а другой поддерживал кусок мертвого дерева. В облачных вратах были слышны лишь шепот ветра и шелест листвы, и ничего более. «Ты все еще сомневаешься, поэтому ничего и не получается». Покачал головой Фэйю. «Дай сюда эту цинь». Дух передал кусок дерева юношею. Тот держал руку так, словно его пальцы дергались за несуществующие струны цинь, а мелодия лилась естественно. У духа затрепетало сердце, словно он долгое время страдал от холода, а сейчас по телу разлилось приятное тепло. Он обошел столько мест в поисках Байли но никогда не слышал, чтобы кто-либо так играл. Фэй играл свободно, но на высоких нотах звуки становились резче. «Теперь понимаешь?» «Да». «Я понимаю, но не знаю, смогу ли так...» Дух осознал, что Фэйю имел в виду, когда говорил о желании. «В конце концов, тебе решать, встретишься ли ты снова с Байлиху», — произнес Фэйю. «Ты прав», — сказав это, дух, стиснув зубы, сел и положил руки на гнилое дерево. Он закрыл глаза и увидел мощную силу, исходящую от него, в виде длинной черной ленты. Из его сердца хлынул нескончаемый поток эмоций, и за короткое время кусок гнилого дерева покрылся струнами и превратился в цинь. Долгое время он в страхе убегал и не хотел понимать собственное сердце. Теперь он, наконец, понял, что именно эта сила заставила его сыграть мелодию, затрагивающую сердца. Вот почему он постоянно скитался по миру и не мог переродиться. «Пора остановиться», — подумал дух. «Увидимся в следующей жизни». И начал играть. За последние сто лет, как говорил Байли Хук, каждый раз, когда он дёргал за струну, из его сердца вытекала капля крови. И этот раз не стал исключением. Чёрные струны на гнилом дереве были острыми, как ножи, и резали ему пальцы, что также оставалось болью в сердце. Но на этот раз отличие заключалось в том, что когда его рука отрывалась от струны, рана в его сердце постепенно затягивалась. Каждый раз, когда он слышал звук цинь, он чувствовал, что боль, перехватывающая его дыхание, как валун, уменьшилась, негодование и чувство вины исчезли, а прошлое утекало, словно река. При этом тело становилось всё легче и легче. «Бесчувственная мелодия возвышается, как гора, и разливается, как океан». Голос Фэйю доносился как будто издалека. От мелодии духа черные струны в одно мгновение порвались и упали на землю. Он открыл глаза и увидел, что на земле ничего нет. Перед ним все еще лежала бесструнная цинь, кусок мертвого дерева. Однако дух не мог поверить своим глазам. Корпус инструмента стал гладким, все шероховатости и трещины исчезли, а из дыр выросли пышные ветви, на которых распустились красивые красные цветы. Дух почтительно поклонился Фэйю. «Последние сто лет я играл на цинь каждый день, но всегда оставался в неведенье. Сейчас я действительно все осознал. Ты должно быть посланник небес, раз так легко сыграл бесчувственную мелодию». «Я всего лишь лекарь, специализирующийся на тяжелых заболеваниях». Равнодушно ответил фейю «Кроме того, я не понимал твою мелодию». Только Сяо она могла тронуть до да так, что он аж потерял сознание. Дух взглянул в сторону мальчика на земле. Сейчас ему становилось хуже. Его тело уплотнилось, а кожа, казалось, иссохла. Только в уголках его глаз виднелось по одной слезинке. «Мне очень жаль». Дух престиженно опустил голову. «Уже почти рассвело. Тебе надо сейчас же уйти, иначе опоздаешь». «Я...» Дух хотел было что-то сказать, но не смог подобрать слов. «Ты не должен винить себя. У Сяобая такой характер, и это его беда». Фэйю жестом попросил Духу уйти как можно скорее. «Предоставь это мне». Заметив, что первые проблески солнечных лучей просочились сквозь окно облачных врат, дух вздохнул, превратился в клубок голубого дыма и исчез в мгновение ока. С тех пор Дзян Яньцы и Байли Ху навсегда покинули этот мир, и их истории оказались сокрыты в бесконечном эхе мелодии цинь. Фэйю внимательно наблюдал за уходом духа, опасаясь любых непредвиденных событий. Затем он хлопнул в ладоши, и окоченевшие, стоявшие в том же направлении, также освободились от оков заклинаний и один за другим рухнули на землю. «Сяобай, как ты себя чувствуешь?» Фэйю поднял мальчика. Тот, как и другие окоченевшие, потерял сознание и ничего не мог сказать. «Какой же ты глупец! Что о тебе подумает учитель?» пробормотал Фэйю, протягивая два пальца перед своим лицом. «Похоже, мне следует обращаться с тобой, как с тем мертвым карпом». Точно так же, как ранее, Фэйю начал читать заклинания. Однако, возможно, из-за того, что проклятие, наложенное жнецом на цинь, было слишком мощным, Сяо Бай так и остался неподвижно лежать на земле безо всяких признаков пробуждения. А вот это уже проблема. Фэйю перестал читать заклинания и посмотрел на безжизненного Сяобая и груду окоченевших посреди комнаты. Неужели придется прибегнуть к тому способу? Поразмыслив немного, он медленно закатал рукава, обнажив запястья. Под тонкой кожей едва виднелась небольшая выпуклая отметина. «Рыбки, рыбки, призываю вас!» — почти пропел Фэйю. Следы на запястьях засветились и становились все отчетливее. На первый взгляд они были похожи на тонкий узор, нарисованный тушью. Оказалось, что это была пара рыбок, которые выглядели совершенно одинаково, только с чешуей разного цвета. Одна черная, а другая белая. «Давно не виделись. Как у вас двоих дела в последнее время?» Как ни странно, рыбки поняли вопрос Фэйю и задвигали головами и хвостами совсем как живые. «Рыбка Ян, ты снова потолстеешь, если не перестанешь так много есть. А ты, рыбка Инь, почему выглядишь такой слабый? У тебя плохое настроение». «Чем тебе помочь? Хотя забудь, уже почти рассвет, не будем откладывать дела. Иди и верни душу Сяобая в этот мир». Закончив говорить, Фэй Ю разжал свои пальцы и прижал ладони друг к другу так, чтобы запястья соединялись, и начал произносить заклинание Между его руками, казалось, проходил невидимый поток, и пара черно-белых рыб инь и ян медленно двигалась в направлении друг друга» пока не поменялась местами, а затем начала кружиться. По мере того, как каждый цикл чередовался, скорость потока и рыб становилась все быстрее и быстрее. В конце концов, было почти невозможно отличить, где инь, а где ян. Они слились воедино, образовав воронку, которая быстро вращалась, а особая сила, исходящая от нее, распространялась по облачным вратам. В то же время Сяобай, который только что пребывал без сознания, внезапно сел. Потом встал и потер глаза. «Фэйю? Что со мной? Я заснул, слушая, как дух играет на цинь?» Мальчик слегка смущенно почесал затылок. «Дух, играющий на цинь? Что за дух?» Фэйю наблюдал, как Сяобай проснулся и, наконец, вздохнул. Сомкнул ладони, и две рыбы, инь и ян, вернулись в исходное положение и перестали плавать. «Музыкант по имени Дзян Яньцы». Сяобай быстро огляделся, но духа нигде не увидел. Разве он не сыграл для бои лихую мелодию, затрагивающую сердца? И когда он хотел встретиться со своим другом, его лицо было обезображено, поэтому он собирал душу людей во дворце, что вызвало окоченение. Возможно, его обманул жнец, который отдал мне эту флейту. Он еще все время носит маску с золотым узором по центру. Тебе, наверное, приснился странный сон. Файю посмотрел вниз, и рыбы Инь и Ян на его запястье постепенно исчезли. Помнишь, мы следили за окоченевшими, дошли до обычных ворот, а потом обсуждали разные цини. Конечно, помню. Я рассказывал тебе о знаменитых музыкальных инструментах и их мастерах, а ты взял и уснул, рассмеялся Файю. Да ладно тебе, заволновался Сяобай. Я отлично помню, что мы вместе слушали рассказ духа. Он не только исполнил мелодию, затрагивающую сердца, но и поведал историю своей дружбы с Бай Лиху. Разве ты веришь, что в этом мире есть духи? — спросил Фэйю, спокойно поправляя рукава. — Дело не в том, верю я в это или нет, а в том, что я видел собственными глазами. — возмущенно сказал Сяубай. — Теперь все по-другому. Я действительно видел духа и разговаривал с ним. — Ты думаешь, что видел духа? Бесцеремонно прервал его Фэйю. Но этого недостаточно, чтобы определить причину окоченения. В конечном итоге это всего лишь твои фантазии. Но как фантазия может рассказать такую историю, Сяо Бай был сбит с толку. «Более того, чувства, выраженные в музыке цинь, невозможно подделать. Я не думаю, что дух — это всего лишь фантазия. Тебе надо хорошенько выспаться, но сейчас не время болтать. Для нас по-прежнему важно вылечить окоченевших». «Как я мог забыть об этом?» Сяо вскочил на ноги и спросил. «Что нужно делать, чтобы их вылечить?» «Возьми ту цинь». «Цинь?» Сяо огляделся и обнаружил в углу музыкальный инструмент. «Разве это не подарок Байлиху Яньцы? Когда мы только пришли сюда, ее не было в комнате, а сейчас она снова появилась. Означает ли это, что дух действительно побывал здесь?» «Думай, как хочешь», — Фэйю указал на Цинни. Можно сказать, мы нашли причину окоченения. Души всех людей были украдены и скованы обидой, привязанной к этой цинь. Сейчас у инструмента больше нет хозяина, значит, нет и обид. Теперь это обыкновенная цинь. Мы должны сыграть на ней, если хотим возвратить этим людям души и вернуть их к жизни. Это действительно сработает? Если мы диагноз верен. Сяобай нерешительно поднял цинь земли и протянул Фэйю. И юноша взял инструмент и сыграл перед телами окоченевших людей. Это была мелодия «Высокие горы и текущие реки», которую дух играл, когда впервые встретил Байли сяобай достал свою флейту из-за пояса и стал подыгрывать». Через некоторое время с востока взошло красное солнце, и его теплый свет осветил облачные врата и всех, кто находился внутри. Будь то музыкант или придворная дама, их кожа из сухой и морщинистой постепенно восстанавливалась и приобретала здоровый розовый цвет. Они садились один за другим и с любопытством разглядывали друг друга, недоумевая, как оказались в этом месте. Некоторое время они еще не могли разговаривать, так как не полностью избавились от заклятия. «Просто невероятно! Ты излечил их от этой ужасной болезни без помощи лекарств!» Радостно воскликнул Сяубай. «Если я перееду в горы и буду жить с тобой, то смогу учиться у тебя». «Забудь об этом. И не приходи ко мне от того, что тебе нечем заняться». Холодно ответил Файю. В этот момент Сяубай внезапно замолчал и долго смотрел на друга. Тот заметил, что по его щекам текут слезы. «В чем дело? То ты смеешься, то плачешь». «Файю, теперь я вспомнил». «Я не засыпал, почти окоченел, не так ли?» — спросился Сяо Бай со слезами на глазах. «Не знаю, окоченел ты или нет, но был неподвижен, как столетний черепаха в пруду», — улыбнулся фейю «Ты спас меня!» Хотя фейю и сравнил Сяо Бай с черепахой, тот совсем не рассердился. Он просто поблагодарил друга и взял его за руку. «Если бы не ты, я не только не смог бы спасти этих людей, но и сам бы лишился жизни». Фэй Ю быстро отдернул руку. «Я устал. Не спал всю ночь. Мне нужно вернуться домой». «Я всё ещё не понимаю одного», — сказал Сяобай. «Почему? Почему все без исключения, музыкант, придворные дамы и я, слушая мелодию духа, теряли душу, а с тобой ничего не произошло?» «Что ж», — улыбнулся Фэйю. Я уже говорил тебе, что ты не только любящий человек, но и очень эмоциональный, а я отличаюсь от тебя. Поэтому, хотя я умею играть, для меня это всего лишь техника. Я совсем ничего не чувствую, когда играю». «Я в это не верю. Если так, как бы ты стал лекарем и смог спасти и меня, и этих окоченевших?» «Ну, — задумался Фэйю, — поскольку это наказ учителя, я не мог дать тебе умереть». «Учитель...» Сяобай посмотрел наверх и снова задался вопросом. «Где же он сейчас?» Во дворе дома в Фэйю стояла тишина. Сяубай сидел под деревом акации, глядя на тростник, колышущийся на ветру. В день, когда болезнь окоченения излечили, Сяобай хвостиком следовал за Фэйю на пути домой, надеясь, что сможет уговорить его позаниматься с ним. Мальчик знал, что друг многое знает о магических заклинаниях и о травах, часто собирает редкие виды в глухих местах, а по возвращении домой сортирует их, изучает и пробует приготовить различные лекарства. Этот раз не стал исключением. Вернувшись домой, Фэйю больше не выходил. Наверное, он слишком устал подумалмал сяубай хотя тяжелый ящик весь путь туда и обратно тащил на себе именно он после долгого ожидания фэйю так и не вышел поэтому сяубаю пришлось уйти как только мальчик исчез из поля зрения люи доложил об этом своему мастеру и тот вышел в коридор наконец то он ушел фэйю вздохнул с облегчением люи как ты считаешь не стало ли здесь вдруг слишком тихо Да, у молодого мастера Сеубая совершенно иной характер. С улыбкой ответил мальчик в зелёной одежде. Через несколько дней Сяобай нашел предлог, чтобы вернуться к Фэйю и вручить ему подарок в знак признательности. Как и в прошлый раз, он сел и стал дожидаться своего друга снаружи под деревом акации. В этот момент он внезапно услышал звук цинь, похожий на звук паутины, доносящийся из коридора, который, казалось, был звуком того самого музыкального инструмента из облачных врат. «Неужели тот самый дух?» Сяобай взволнованно вскочил и побежал на звуки музыки. Вскоре он обнаружил, что на самом деле на цинь играл мальчик в зелёной одежде. Однако это та самая нежная мелодия, которую играл дух. И тональность та же самая. «Люи, почему ты играешь здесь в одиночестве?» — спросил Сяобай. «Молодой мастер Сяобай, вы пришли?» Мальчик в зелёной одежде перестал играть и поклонился Сяобаю. «Я так увлёкся игрой, что не заметил вас. Я раньше никогда не видел, чтобы ты играл на цинь. Да у тебя талант!» «Меня недавно научил играть мой мастер», — кивнул Люи. «Однако я играю недостаточно хорошо. Мастер долго ругался и был очень недоволен мною. Он рассказал тебе о происхождении этой мелодии». Сяо Байю пришла в голову идея. «Если Фэй Ю не хочет ему ничего объяснять, то можно попытаться всё разузнать у Люи». Нет, он лишь попросил меня попрактиковаться, сказав, что она может пригодиться в будущем. «Слышал ли ты когда-нибудь о духе?» «О духе?» Люи поднял голову и моргнул. «Это молодой человек по имени Дзян Яньцы. Он высокий и носит тёмно-пурпурное одеяние. Он невероятно хорошо играет на цинь». Описал духа Сяо Бай. «Как же так?» Я только что заметил, что порезал палец о струну. Люи закатил глаза и намеренно сменил тему. «Я скажу мастеру, что вы пришли навестить его». Сказав это, он отложил цинь и исчез за дверью дома. Через некоторое время на улицу вышел Фэйю Ю, всё ещё в том же самом белом одеянии, которое было на нём в ту ночь во дворце. Возможно, вся его одежда была такого цвета. «Почему ты снова здесь?» — спросил Фэй Ю, когда увидел Сяо Бая. «Разве я не просил тебя не приходить ко мне просто так?» «Не сердись!» — быстро сказал Сяо Бай и объяснил. «Император и принцесса Лин Лян слышали, что ты вылечил всех окоченевших и захотели отблагодарить тебя. Они хотят вручить тебе награду и отправили меня сюда». «Они тебя отправили?» Фэй Ю приподнял брови. «Думаю, это сам вызвался». Сяо Бай смущенно улыбнулся. «Действительно, императору и принцессе Лин Лян было все равно, кто излечил всех». Они выслушали всех пациентов и просто отдали награду Сяо что вызвало зависть у всех лекарей во дворце. Поэтому он как можно скорее отправился к Фэй чтобы встретиться с ним. Он снял тканевый мешочек с плеч, развернул его, и оказалось, он был наполнен разными драгоценностями. Золото, серебро, жемчуг, сияющий на солнце так ярко, что может ослепить. «Так красиво!» — произнес Люи и протянул руку к мешку, но был тут же остановлен Фэй «Ты так долго живешь и все еще жадный до денег?» Затем, даже не взглянув на него, обратился к Сяо Баю. «Можешь оставить все себе или раздать тем пациентам. В любом случае, мне это не нужно». «Фэйю, разве ты не хочешь узнать, как сейчас себя чувствуют те люди?» — хмыкнул Сяо Бай. Старый мастер вернулся в облачные врата. Он очень занят ремонтом инструментов. Придворная дама также собиралась вернуться к работе, но принцесса Лин Лян не хотела её больше напрягать. И то и нашли новую работу в Восточном крыле. Ребёнок, которого мы тогда встретили, получил повышение, поэтому его больше никто не запугивает. Благодаря тебе все выздоровели и живут счастливо. «Я не хочу об этом знать», — отрезал Фэйю. «Это не имеет ко мне никакого отношения». «Но ты вылечил их. Меня интересует только сама болезнь». — ответил Фэйю. «Если ты найдёшь ещё что-то интересное, можешь прийти ко мне». Сказав это, он повернулся и собирался снова исчезнуть за закрытой дверью, как будто Сяобая не существовало. «В дополнение к награде я также принёс тебе рис с фасолью». «Что?» — удивился Фэйю и обернулся. «Рис с фасолью». Сяобай поднял с земли коробку с едой. «Разве ты не говорил в прошлый раз, что никогда не пробовал такое? Я подумал, что было бы неплохо принести тебе немного». «В этом нет необходимости», — махнул рукой Фэй Ю. «Ты должен это съесть», — продолжил Сяо Бай. «Хотя это и не деликатес, но эту фасоль с рисом я приготовил сам». «Тогда отдай люи». Фэй Ю поспешно открыл дверь, избегая продолжения разговора. «Фэй Ю, подожди!» Сяо Бай вдруг кое-что вспомнил. «Как насчет того карпа, который должен был доставить послание учителя?» «Никаких новостей». Сяо Бай хотел продолжить расспрашивать Фэй Ю, но фигура мальчика исчезла за закрытой дверью. «Он так быстро ушёл. Наверное, он ненавидит меня». Пробормотал Сяо Бэй себе под нос. «Нет». Люи быстро взял рис с фасолью и постарался утешить мальчика. «У моего мастера просто такой характер. Он относится ко всем одинаково». Идя по горной дороге обратно во дворец, Сяо Бэй думал про себя, что было бы неплохо, если бы Карп повернулся пораньше. Люи отложил рис с фасолью и продолжил играть на цинь. «Для него самое необходимое — это время». «Всего несколько часов для практики». Фэй Ю собирался снова попытаться приготовить новое лекарство. «Люи, принеси мне рис с фасолью, приготовленный сяобаем». Фэй Ю взял палочки для еды и положил их на стол. «Прошу вас, мастер». Мальчик в зеленой одежде поспешно принес коробку с едой. Еда казалась немного холодной и выглядела обыкновенной. Ничего удивительного, не было даже тонкого кусочка мяса. Фэй Ю взял коробку и попробовал немного, нахмурился». «Как вам, мастер?» — нетерпеливо спросил люи «Вкус очень простой». «Очень простой вкус? Разве это не странно?» «Не совсем», — ответил Фэйю. «Этот рис с фасолью, конечно, не такой изысканный, как различные деликатесы, но это вкус именно домашней еды. Чувствуется, что Сяобай сам это приготовил». «Понимаю», — ответил люи и собирался отправиться спать. «Ты совсем не понимаешь, не так ли? Потому что у тебя никогда не было семьи». Фэйю отложил палочки для еды и продолжил. «Остальную я оставлю тебе». «Мастер, вы больше не будете есть?» «У меня есть другие дела». После того, как Льюи закрыл за собой дверь, Фэйю достал горшок с лекарством и рассматривал его под светом свечи. Горшок был наполнен водой, и было трудно понять, насколько он глубок. В свете свечи в жидкости отражалась рыба. Некоторое время он смотрел на банку с лекарством чёрными, как смоль глазами, а затем начал читать заклинания. Через мгновение на гладкой и зеркальной поверхности воды возникли рябь и пузыри. «Ты вернулся?» — Фэйю задал вопрос, когда на воде появились небольшие волны. Затем золотой карп с красным хвостом и глазами-бусинками высунул голову из воды и энергично заплавал внутри горшочка с лекарством. «Почему учитель ушел? Где он сейчас?» Спросил Фэй Ю, протягивая руку, чтобы выудить карпа. Рыба открыла рот и выплюнула восковой шарик в ладонь юноши. Тот отпустил карпа обратно в воду и раскрыл послание. На мягкой ткани было написано только два предложения. «Я уже знаю, где находится секрет жизни. Помни, не дай Сяо Баю умереть». То же самое, что и в прошлый раз, учитель. Фэй Ю покачал головой поставил горшок с лекарством на место и погасил свечу. Однако в темноте его глаза всё ещё ярко светились, и он долго смотрел в сторону дворца».